11. Главные достопримечательности России и внутренний туризм Россия – удивительная страна, это даже не страна, а целый мир, в котором есть практически все. От самых разнообразных природных достопримечательностей – горных вершин, озер, гейзеров, ледников и многого другого – до шедевров, архитектуры и огромного количества музеев. Порой даже трудно себе представить, как все это сохранилось на протяжении богатой войнами истории самой большой в мире страны. Федор Иванович Тютчев писал «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить». Иностранцы не могут понять Россию, но они едут в нашу страну, чтобы проверить. Правду ли писали они и Достоевский, Толстой и Пушкин, чтобы своими глазами увидеть поистине уникальные достопримечательности нашей страны? И вот что привлекает туристов больше всего. Московский Кремль. Расположенный в историческом центре Москвы, этот архитектурный ансамбль давно стал визитной карточкой России. Первые деревянные укрепления появились здесь в XII веке, А при великом князе Дмитрии Донском Кремль стал белокаменным. В самых главных башнях и укреплениях бревна заменили белым камнем. Кстати, память об этом сохранилась в речи русского народа. А Москву до сих пор часто называют белокаменной. Хотя Кремль давно уже красный. Иван III Великий, дедушка первого русского царя Ивана Грозного, приказал выписать из Европы лучших зодчих, И те перестроили резиденцию князя, используя обожженный кирпич. На территории площадью 27,5 гектара расположена грановитая палата. Раньше она была главным парадным залом Кремля. Три собора Успенский, Архангельский и Благовещенский. Оружейная палата, колокольни Ивана Великого и множество других архитектурных шедевров. Это интересно. Успенский собор – старейший из сохранившихся зданий Москвы. Он был построен в 1474-1479 годах. Музеи Кремля дают возможность головой окунуться в богатейшую русскую историю. И чтобы рассмотреть все экспонаты, не хватит и дня. Архитектурный ансамбль Московского Кремля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исключение составляет Государственный Кремлевский дворец, бывший дворец съездов. Это интересно. Московский Кремль до сих пор служит резиденцией правителей России. Здесь расположены приемные залы и официальный рабочий кабинет президента, а в Кремлевском дворце проводятся концерты и различные торжественные мероприятия. Красная площадь Прогулка по Красной площади – это первое, что должен сделать в Москве любой турист. С этим местом связаны основные веки истории России. О чем свидетельствуют исторические памятники – лобное место, на котором русские цари казнили бунтовщиков и опасных преступников. Памятник Кузьмеминину и Дмитрию Пожарскому. Они возглавили народное ополчение, которое в 1612 году выгнало из Москвы польских оккупантов. Мавзолей Владимира Ильича Ленина и многое другое. На Красной площади всегда проводились и проводятся массовые мероприятия, посвященные важным государственным праздникам, например, военные парады. И, между прочим, в старину слово «красное» означало «красивое», а если посмотреть на площадь своими глазами, то сразу станет понятно, почему ее так назвали. Это интересно. Изначально памятник Минину и Пожарскому располагался в центре Красной площади. И лишь в 1931 году его переместили ближе к храму Василия Блаженного. Интересно и то, что при создании памятника скульптору позировали его собственные сыновья. Храм Василия Блаженного. Этот великолепный храм расположен на Красной площади. Он был воздвигнут в 1555-1561 годах по приказу Ивана IV Грозного в честь взятия Казанского и Астраханского ханства. Позднее в одном из пределов храма был похоронен Юродевой Василий Блаженный, поэтому собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву Покровский собор, получил такое странное название. Согласно легенде, после окончания строительства жестокий русский царь приказал ослепить архитекторов Ивана Барму и Постника Яковлева, чтобы они не смогли больше построить ничего равного этому храму по красоте и величию. Царь добился своего, нигде в мире нет ничего похожего на этот архитектурный шедевр. Это интересно. Согласно одной из версий, Архитектором храма был псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма, то есть Постник и Барма – это один и тот же человек, и он не мог быть ослеплен, поскольку в течение нескольких лет после строительства храма участвовал в создании Казанского Кремля. Храм Христа Спасителя Храм Христа Спасителя – это кафедральный собор Русской Православной Церкви в Москве. Существующее сооружение, которое было воздвигнуто в 1994-1997 годах, это воссоздание одноименного храма, воздвигнутого в XIX веке. Первоначально храм был воздвигнут в память о наполеоновском нашествии. На стенах его были высечены имена офицеров русской армии, павших в войне 1812 года. Храм был построен по проекту архитектора К. а строительство его продолжалось 44 года. В 1931 году храм был разрушен, а в 1960 году на его месте появился открытый плавательный бассейн «Москва», просуществовавший до 1994 года. Эрмитаж Эрмитаж в Санкт-Петербурге – главная сокровищница России. Причем в прямом и в переносном смысле этого слова. В прямом, потому что в залах и запасниках музея хранится огромное количество бесценных картин, образцов скульптуры и керамики. В переносном, потому что там отражена культура и история России и всего мира, и там можно воочию увидеть все эти шедевры. А музей начинался в 1764 году как коллекция картин императрицы Екатерины Великой, которая тратила огромные суммы на приобретение полотен талантливых европейских художников. Большинство картин висело в залах знаменитого Зимнего дворца, резиденции русских императоров, которые затем получили название «Эрмитаж». По-французски это значит «уединенное место», «келья», «приют отшельника». Изначально шедеврами могли любоваться только придворные. А вот для широкой публики музей был открыт только в 1852 году. Это интересно. Основная коллекция музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы, главный из которых Зимний дворец. Коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства, начиная с каменного века и до нашего столетия. Прогулка по всем... 350 залом Эрмитажа – это немного много, не мало 20 километров. А для того, чтобы постоять возле каждого представленного экспоната или картины хотя бы минуту, понадобится 8 лет жизни. Петродворец. Петергоф. Петродворец располагается в 30 километрах от Санкт-Петербурга. И является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей нашей страны и, пожалуй, всего мира. У сути, это главное украшение жемчужного ожерелья северной столицы, как именуют пригороды Санкт-Петербурга. История Петродворца неразрывно связана с именем Петра I, приказавшего в середине 20-х годов XVIII -го века создать загородную резиденцию которая не уступала бы резиденции французских королей Версалю. Сам Петр принимал активное участие в проектировании и строительстве этого комплекса. Это интересно. В дворцово-парковом ансамбле Петра дворца насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам, из родников Ропшинских высот. По задумке Петра Великого, в центре большого каскада фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония странноприимца, В связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившему льва. А ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан Самсон, разрывающий пасть льву. Суздаль Город Суздаль ранее был столицей одного из княжеств Древней Руси. А сейчас это часть так называемого «Золотого кольца России» старинных городов, в которых сохранились прекрасные образцы средневековой русской архитектуры. Каждый город Золотого кольца по-своему уникален, но Суздаль – это просто один большой архитектурный шедевр музей под открытым небом. Здесь множество красивых и очень хорошо сохранившихся соборов, церквей и целых монастырей, а в самом сердце Суздаля, Расположен знаменитый Суздальский Кремль. К сожалению, его деревянные башни были уничтожены пожаром в XVIII веке. Но земляные укрепления и несколько зданий существуют до сих пор. Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. Этот архитектурный памятник, находящийся на высокой террасе на левом берегу Волги, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО а его облик гармонично сочетает в себе татарские, русские, православные, мусульманские мотивы. Губернаторский дворец, входящий в комплекс Кремля, является резиденцией президента Татарстана. Вокруг сооружения находится еще множество достопримечательностей. Поэтому сюда в первую очередь привозят туристов, чтобы они могли своими глазами оценить удивительное архитектурное чудо которому уже несколько веков. Там сохранились остатки от построек XII-XVI веков, а также увидеть другие более поздние памятники. Территория Казанского Кремля в плане представляет собой неправильный многоугольник, который практически повторяет форму холма. Общая площадь, которую занимает комплекс, равна 150 тысячам квадратных метров, а длина стен превышает 1800 метров. В темное время суток Кремль богато подсвечивается, что создает совершенно изумительную картину. После завершения строительства комплекс имел 13 башен, но в XIX веке из-за разрушения и ветхости четыре из них были разобраны. Во время реконструкции XVIII века некоторые из них были надстроены, что увеличило их высоту. Дмитровскую башню разобрали в XIX веке, возведя на ее месте арку для проезда. В итоге общий вид Кремля со временем значительно изменился, приобретая все более уникальные черты. Сейчас сохранилось всего восемь башен, но все они разные и заслуживают внимания. Мечеть Кул-Шариф была открыта 24 июня 2005 года. Тысячелетнему юбилею Казани. На момент открытия она была объявлена крупнейшей мечетью в Европе, хотя не являлась таковой ни по одному из показателей. Мамаев Курган, Волгоград Мамаев Курган по праву считается главной высотой России. Воздвигнутый на нем памятник – это уникальная композиция, Посвященная героям Сталинградской битвы. В ней запечатлена великая эпопея о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Свое название Мамаев курган получил во времена татаро-монгольского нашествия, когда на его вершине располагалась застава хана Мамая. Идея создания мемориального комплекса на Мамаевом кургане была поддержана и Осифом Виссарионовичем Сталиным. Именно он лично выбрал его автора, Е.В. Вучетича. Через 14 лет после окончания войны, в 1959 году, было начато возведение первых монументов, а в 1967 году мемориал открылся. В настоящее время это самый масштабный в мире ансамбль монумент, возведенный в память о боях Второй мировой войны. Его общая площадь больше 26 гектаров, а длина основной оси, на которой располагаются мемориальные сооружения, полтора километра. Кстати, к главной скульптуре ансамбля «Родина-мать зовет» ведут 200 ступеней. Они соответствуют числу дней и ночей Сталинградского сражения. Транссибирская магистраль Часть самой длинной в мире железной дороги, исторический участок Транссибирской магистрали, протянулся от Миасса, город на Урале, до Владивостока, вдоль границы с Китаем и Северной Кореей. Именно его начал строить в 1891 году император Александр III, а завершил начатый его сын Николай II в 1916 году. Длина самой старой части Транссиба – более 7000 километров, а общая протяжённая железнодорожного пути, соединяющего Москву с Владивостоком – 9288 километров. В начале XX века путешествие от Москвы до Владивостока при средней скорости поезда около 40 км в час занимало 10 суток и стоило в первом классе – 114 рублей. Для сравнения, квалифицированный рабочий, например, на Путиловском заводе в Петербурге, получал в месяц от 30 до 50 рублей. Сегодня купейные билеты до Владивостока в фирменном Транссибирском экспрессе России стоят от 10 тысяч до 12 тысяч рублей. Самый быстрый поезд «Транссиба» проходит «Транссиб» за 6 суток 1 час 59 минут, средняя скорость 64 километра в час. Соловецкий архипелаг Уникальность Соловецкого архипелага в Белом море заключается в том, что там удивительным образом слились воедино тысячелетия истории России. Это и стоянки древних людей, и монастырские святыни, и память советского прошлого в сочетании с потрясающим природным ландшафтом, В 1992 году историко-культурный ансамбль Соловецких островов был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров Кижи Остров Кижи, что в республике Карелия, это настоящий музей под открытым небом, и ничего подобного тамошним деревянным церквям не найти больше нигде в мире. Особенно красивая 37-метровая церковь Спаса Преображения с ее 22 куполами. Церковь была основана в начале XVIII века и целиком построена из дерева. Кроме нее там есть деревянные крестьянские дома, ветряные мельницы, колокольни и амбары. Коренных местных жителей очень мало, но они бережно хранят свои традиции. Плитут из бересты различные поделки, занимаются вышивкой – шьют национальную одежду, вяжут кружева и поют народные песни. Сейчас Кижи – это государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. Название музея дано по острову Кижи в Онежском озере, в 68 километрах от Петрозаводска. Новгородский Кремль Новгородский Кремль является старейшим из сохранившихся в России Кремлей. Однако уникальность ансамбля заключается даже не в его возрасте или архитектурных особенностях, а в том, что он является духовным центром, в котором зародилась русская государственность, где собиралась новгородское вече, ставшая уникальным опытом древнейшей демократии. Это первое крепостное сооружение, построенное при Иване III, объединившем русские земли под властью Москвы. Московский Кремль был построен чуть позже. Собор Святой Софии в Новгороде Невероятной красоты церковь, главный храм Новгорода, очень древнего русского поселения. Собор, в свою очередь, это самая старая сохранившаяся церковь, построенная славянами, строительство которой было завершено в 1050 году. Собор Святой Софии расположен на территории Новгородского Кремля. Высота церкви почти 40 метров. Озеро Байкал Путешествовать по Транссибирской магистрали и не насладиться видами озера Байкал – преступление. Это древнее озеро, местные жители называют его морем, а другое распространенное прозвище «Жемчужина Сибири» а наиболее чистый и глубокий пресный водоем планеты. В нем содержится 20% от мировых запасов пресной воды, а глубина озера достигает 1642 метров. Озеро Байкал находится почти в центре Евразии, в Байкальской горной области, которая окружена со всех сторон высокими хребтами. Озеро имеет в длину 636 километров, а в ширину – около 80 километров. В Байкал впадает 336 рек и ручьев. Половину объема воды, поступающей в озеро, приносит Селинга. Вытекает из Байкала единственная река Ангара. Площадь поверхности озера составляет 31 470 квадратных километров. Байкал имеет 30 островов. Самый крупный из них – остров Ольхон. Эльбрус. Гора Эльбрус высотой 5642 м, метра принадлежит к Кавказскому хребту, расположенному на юге России. Эльбрус включен в состав семи вершин высочайших гор, расположенных на разных континентах планеты. Это самая высокая гора России, и сюда ежегодно приезжают тысячи начинающих и опытных альпинистов, Ранее Эльбрус был вулканом, но ни одного его извержения не зарегистрировано, поэтому считается, что он потух навсегда. До отметки 3800 метров можно добраться по канатной дороге, что очень удобно. На высоте в 4130 метров раньше располагалась гостиница «Приют 11», которая сгорела в 1998 году. Сейчас ведется строительство нового здания. Долина гейзеров Камчатка Русский Дальний Восток – удивительно красивое и необычное место. Там очень много уникальных природных достопримечательностей, одной из которых является долина гейзеров на полуострове Камчатка, второе – по величине гейзерное поле в мире. Слово «гейзер» означает «фонтанирующий». На Камчатке это удивительное явление природы было открыто в 1941 году. Самый активный участок расположен в нижнем течении реки Гейзерной и тянется на 3,5 километра вверх по течению. Уникальность долины Гейзеров заключается в том, что там сосредоточены все известные гейзеры, постоянно действующие, пульсирующие, кипящие источники, паровые струи. Всего их насчитывается около сорока. Горы Алтая Кто думает, что самые красивые горы на Земле – это Альпы, тот никогда не был на Алтае. Это высочайшая горная система Сибири, на ее территории сходятся границы России, Китая, Монголии и Казахстана, и в отличие от европейских горных курортов, там еще не все тропы истоптаны вездесущими туристами. В Алтайских горах рождаются могучие полноводные сибирские реки Опертыш и Енисей, а в потрясающей красоты долинах водятся редкие животные, которых не встретишь больше нигде. На Алтае с древнейших времен живут самобытные племена и народы, чем-то похожие на индейцев. Они поклоняются богам в образах животных и практикуют языческие ритуалы. Безусловно, перечень достопримечательностей России можно было бы продолжать еще очень долго. Но ну и того, что названо, вполне достаточно для того, чтобы понять, что Россия очень красивая страна, весьма привлекательная для туристов. На самом деле, для того, чтобы незабываемо провести отпуск, совсем не обязательно отправляться на другой конец земли. Внутренний... Туризм. По данным погранслужбы ФСБ Российской Федерации, граждане России в 2021 году совершили 21,4 миллиона поездок за рубеж со всеми целями. Это на 52% больше, чем в 2020 году, но на 55% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Для сравнения, в 2020 году россияне совершили 14,1 миллиона поездок за рубеж со всеми целями, а в 2019 году – 48 миллионов. С целью туризма россияне совершили 10,1 миллиона поездок за границу. Лидером среди зарубежных направлений стала Турция. Российские туристы в 2021 году Совершили туда 4,7 миллиона путешествий. На втором месте Абхазия – полтора миллиона поездок, на третьем – Египет – один миллион поездок. В топ-10 также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Греция, Мальдивы, Доминикана, Хорватия и Куба. По прогнозам специалистов, в дальнейшем в России продолжит сокращаться спрос на выездной туризм и расти интерес к местным достопримечательностям и курортам. Спросом продолжат пользоваться внутренние туристические направления – Сочи и Крым. По итогам 2021 года турпоток, например, в Крым составил 9,5 миллионов человек, что на 20% больше, чем в 2020 году является рекордным показателем. Помимо Крыма, притягательными для внутреннего туризма были следующие регионы. Краснодарский край, Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. По итогам 2021 года количество туристов, совершивших туристические поездки с ночевками в гостиницах, составило 56 миллионов. С учетом экскурсионных туров без ночевок общее число превысило 110 миллионов человек. Таким образом, восстановление турпотока к базовому уровню 2019 года составило около 90%. При этом имело место почти двукратное увеличение турпотока по сравнению с показателями кризисного 2020 года. В 2021 году было обеспечено почти полное восстановление занятости в туротрасли. По оценке Ростуризма, это порядка 2,3 миллиона человек. В 2020 году занятость составляла 1,7 миллиона, а в 2019 – 2,5 миллиона человек. С учетом всех принятых мер господдержки, имело место увеличение оборота отрасли До 2,5 триллионов рублей. В 2020 году аналогичный показатель составил 1,6 триллиона рублей. По мнению руководства Ростуризма, росту внутреннего туризма способствовало создание разнообразных предложений в сфере событийного, познавательного, санаторно-курортного отдыха. Это сделало российские направления самым продаваемым продуктом. И подобная ситуация наблюдается впервые за всю историю.